Она называется Таяма. Ездите на ней и вспоминайте мою дорогую бабушку Киоки. Это она вам дарит коляску. Таким удивительным образом и появилось у меня это чудо конструкторской мысли, которое, как я узнал позже, должно было принадлежать лётчику-испытателю, счастливо успевшему катапультироваться на салоне в Ле-Бурже. После месячного турне по России конструктор Ситосиши успел вернуться в Токио, чтобы похоронить бабушку Киоки, скончавшуюся в одночасье. Нашей милой коровушке Аси непременно нужно выйти замуж. Так как процессы, происходящие в организмах женщин этого возраста, должны находиться под контролем мужей, способных успокоить и удовлетворить их эмоциональные всплески. Конечно же, шахтёры для этого особенно подходят. Непременно советую вам приобрести телевизор Так, как, анализируя чужие мыслительные процессы, вы можете набрести на мысль оригинальную, никому до этого незнакомую. Фантазируя же вне информационного поля, вы рискуете прийти к выводам, которые уже давно сделаны, и очень расстроиться от бесцельно потраченного времени. Испытываю Особенную благодарность к вам за то, что вы заставили меня обратиться к эпистолярному жанру. Постепенно начинаю испытывать некое подобие литературного вдохновения, особенно в процессе непосредственного изложения. Честно говоря, чернильным прибором более не пользуюсь, так как шариковые ручки всё же удобнее. Да и чернила скорее переводятся, нежели паста в стержнях. А часто выходить на улицу хлопотно для меня. Опять при неприятно чешется рука. Всё же мне очень интересно ваше мнение по поводу происшедшей под моими окнами катастрофы. С этим прощаюсь с вами. П. С. высылаю свою фотографию на качестве не в защите какая уж есть в свою очередь ожидаю вашего портрета с огромным уважением ваш Евгений Малака